Чепуховую! сказала трубка, и вдруг завопила: Ой, мамочки, мамочки, мамочки! А, буль, буль, буль, блям, блям, блям, блям. В трубке кому-то на голову надели банку с компотом. Потом кого-то схватили за ногу, сточили со стула и поволокли по полу. Телефон звякнул, отключился и тут же зазвонил опять. Это я, Катя. Катя, строго сказал редактор, прекрати хулиганство. Почему хихикаешь в трубку? Я не хахаху -ху -ху -ху хулиганю, меня Петя щекочет и я хихикаю. Сейчас перестану. В трубке завозились, зашуршали, и Катя уже не хихикая сказала: "Я тут Петю в скатерть завернула. Пока будет выпутываться, скажу. Вы в журнале печатайте только буквы, картинок совсем не печатайте, потому что плям плям плям плям редактор. плям что «Это уже я, Петя», — сказала трубка. «Я Катя в рот семь котлет засунул. Пока прожует, я вам скажу. Букв не печатайте. Я их читать не умею. Печатайте картинки, и все». Тут в трубке начались стуки, хлюпы, визги, шмяки и крики. Сразу стало ясно. Катя доживала котлеты и принялась за Петю. Слышно было, как брат и сестра дерутся, отнимают друг у друга трубку. «Буквы!» — кричала трубка. «Картинки! Картинки! Буквы! Картинки!» кар -к -к -к -к. Потом все кончилось. Редактор понял, что Катя и Петя разорвали свой телефон на куски. «Сделаем так», — сказал редактор, подумав. «Будем печатать в журнале и буквы, и картинки. Если младшие дети не все буквы выучили, пусть учат. А пока пусть им старшие дети все объясняют». «Согласна», — сказала тетя Клава, и поставила веник на место. «Теперь я за детей спокойно». «А я волнуюсь!» — закричал редактор. «Нам сегодня журнал выпускать, а я еще даже не знаю, что мы напечатаем на обложке. Человека встречают по одежке, а журнал по обложке. Что будет на обложке? Кто мне скажет?» «Мы», — сказали сотрудники редакции. «Сейчас придумаем, а потом вам скажем, и вы будете знать». «Думайте скорей!» — попросил редактор. Сотрудники задумались. «Ну?» — спросил простокваша директора, который перестал рассказывать и молчал уже целую минуту. «Что придумали сотрудники?» «Пока ничего. Думают». Прошла еще минута. «Скоро уже?» «Придумывание — дел такое», — пожал плечами директор. «Может, сразу получится, а может, через час». «Неужели, неужели придется так долго ждать?» — зашептали лошадки. Простокваша нахмурилась. Через секунду она хитро посмотрела на директора и спросила, «А нельзя ли, пока сотрудники думают, послушать про продавца кондитерского магазина?» «Можно», — сказал директор.